Глава седьмая. Пока они шли по узкому тротуару, огибая пальмы и рекламные щиты, сделанные из копеечных мольбертов, у Матвея в голове все крутилась фраза Джуда. «Так сказывается эта сказка». В этих словах слышался иностранный акцент. Вряд ли кто-то из соотечественников Матвея сформулировал бы именно так. Или наоборот, отзывалось что-то древнее, глубинное. «Русская бабушка? Ага, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Пока они делают дело, пусть оно и непонятное, но они подчиняются логике сказки. А героиня сказки, естественно, осо. Они всего лишь убивают время, не правда ли? Эта сказка сказывается так. В этой фразе звучала и досада, и готовность смириться с судьбой. Матвей не понимал, почему его так зацепили эти слова. Джуд шагал впереди, то ли недовольный, а с чего ему быть довольным, если ему разбили машину, то ли просто невозмутимый. Черные волосы от дождя вились и блестели еще сильнее, чем обычно. «Коса на камень, снова подумал Матвей. Он никак не может поведать Джуду то, о чем тот его спрашивает. Не имеет права говорить о миссии Асо. А то не сбудется, как не сбудется заветное желание, если кому-то о нем рассказать. Логика сказки, логика сна. Он не может объяснить, чему его подверг гнат, потому что так и не выяснил, как это работает. Это просто случилось с ним, было и прошло. А если быть до конца объективным, то это греки должны относиться к ним с подозрением, ведь это они с нарисовались рисовались на чужой территории, они взбаламутили воду, пусть не по своему желанию. Они пытаются здесь что-то изменить, нарушают равновесие. Но и Джуд по какой-то причине не делится с ним своими секретами. Может, он на самом деле контрразведчик или что-то в этом роде, из госбезопасности? с улыбкой сказал себе Матвей. Разжевать нелепому русскому, что он делает, не представляется возможным. Ему уже изложили во всех видах, что ничего от него не хотят. Спят и видят, чтобы он убрался из страны по добру по здорову, вместе со своей кромешницей-женой. Желательно целым и невредимым, чтобы не нарываться на международный скандал, тогда как он то тупо поскальзывается, то влетает в аварии. Джот остановился и подождал Матвея. «Сейчас во двор», — сказал он, кивая в проход между домами. «Не спросишь меня, куда я тебя завел, и не собираюсь ли я тебя там прирезать?» Матвей улыбнулся. «А смысл спрашивать?» Он помолчал. «Сильно действую тебе на нервы, да?» Джуд хмыкнул. «Мне как бы платят за это, конечно». Он посмотрел на Матвея внимательно и цепко. «Тебе реально хреново. Мне твои глаза не нравятся. Может, у тебя все же сотрясение мозга? Значит, нас правильно здесь остановили. Тебя действительно надо показать врачу». «У вас тут есть врач?» «Ну, целители, типа. Пошли». Он развернулся и, снова не обращая внимания на то, следует ли за ним турист, решительно двинулся к управлению. Дошел до двухэтажного, ничем не примечательного домика, взбежал по ступенькам невысокого крыльца, дернул дверь и посторонился, пропуская гости вперед. Миновав аквариум предбанника, Матвей увидел разбегающиеся вверх и вниз деревянные лестницы. Подсознательно он ожидал, что за дверью будет турникет, охранник, вахтерша. Что-то такое подсовывало ему воображение – но их никто не ждал и никто не препятствовал свободному входу с улицы. «Вниз!» — отрывисто скомандовал Джуд. Спустившись, они попали в длинный коридор со множеством дверей и ответвлений. Джуд зашагал вперед, и когда сбитый с толку Матвей потерял счет пройденным отсеком и поворотом, остановился. «Тот!» — он глянул на коллегу из-под лобья, поднял руку и костяшками пальцев постучал по белой двери без табличек, потом нажал на ручку и толкнул дверь. «Заходи». Это и правда походило на медкабинет. У стены стояла кушетка, покрытая клеенкой. У окна на прозрачном столе красовались не только многочисленные папки, но и разнородные склянки. Картину довершали ряды белоснежных металлических шкафчиков. Пол был выложен терракотовой плиткой. Пахло чем-то знакомым, что навевало воспоминания о стоматологах, но вроде бы не хлоркой. «Не поскользнись снова. Иди сядь на кушетку». «Как интересно, что тут окно», — сказал Матвей, последовав совету нейтрала. «Мы же спускались в подвальное помещение, вроде бы». «Тут много странностей. Не обращай внимания. Считай, что это здание стоит на горе. Это самое простое объяснение, поэтому окно». «А можно в него посмотреть?» Джуд пожал плечами. Матвей собрал себя с кушетки, что было не так уж легко, и подошел к столу. Оперся о столешницу обеими руками и выглянул в окно. Оно располагалось чуть ближе к потолку, чем обычно. Там оказалось море, темно-серое море на фоне светло-серого неба. Больше ничего не было видно. Матвей опустил глаза на папки, словно привет из Советского Союза. Папки пухлые, картонные, перевязанные какими-то шнурками. Надписи на них были, конечно, на греческом. Иди сядь, устало сказал Джуд. Сейчас грохнешься мне еще. Сам он вернулся к двери и высунул голову в коридор. Суббота, проговорил он себе под нос. Логично, я и забыл. «Никого нет? Есть, конечно. Куда они денутся? Подожди». Джуд еще немного подумал, подошел к столу, открыл верхний ящик и достал оттуда какой-то агрегат, напоминающий старый калькулятор. Нажал несколько кнопок и бросил прибор обратно в ящик. «Сейчас будут». Он выдвинул стул и сел. Матвей обратил внимание на его позу. джут не расслабился, не развалился на стуле. Он склонился чуть вперед, будто у него к поясу прицеплена шпага и пара пистолетов. А с плеч не спадает бархатный плащ, который вроде бы призван скрыть этот арсенал, но нарочито небрежная поза приглашает его увидеть и оценить по достоинству. Впрочем, ассоциация с пиратским капитаном была необъяснимой, и она не только позабавила Матвея, но и заставила его задуматься. Что изменилось? Почему высокомерный, скользкий, себе на уме нейтрал стал походить на героя авантюрного романа?